К съедобной роскоши, лежавшей перед нами на коврах, отнеслись безучастно только двое — Ольга и Наденька Калинина. Первая стояла в стороне, и облокотившийся задок шарабана неподвижно и молча глядела на Ягдаш, сброшенный на землю графом. В Ягдаше ворочался подстреленный кулик. Ольга следила за движением несчастной птицы и словно ждала ее смерти.